из криминального эфира. «Да. У нас новости, транквилизатор. Я тебя слушаю. Ведь у Белого убрали. Со всей бригадой. Я не помню, что поддавал такой приказ. Это не мы. А кто тогда? Не знаю пока. Похоже, на поле появился новый игрок с очень хорошим дриблингом и мощным ударом. Я не люблю новых игроков, ты это знаешь. Выясни все и дай мне знать. Конечно, как всегда». И постарайся не заработать пенальти.